Бессон пролежал без сознания два часа. Если бы не хриплое, прерывистое дыхание, Питер мог бы подумать, что на самом деле убил главного тюремщика. Конечно, он был грязной, вонючий свиньей, но Питер вовсе не хотел его убивать. Кроме того краткого момента. Стражники продолжали смотреть в окно круглыми глазами, как дети в королевском зверинце смотрят на дуанского тигра-людоеда, Они не сделали никаких попыток спасти своего начальника. И по их лицам Питер видел, что они не удивятся, если он прыгнет на Бессона и зубами перервет ему глотку. «И почему они так думают?» — с горечью спрашивал себя Питер. «Потому что считают, что я убил родного отца, а от такого человека можно ожидать чего угодно, даже убийства беспомощного противника». Наконец Бессон начал стонать и ворочаться. Глаза его раскрылись, вернее, правый глаз. Левый не открывался еще несколько дней. Глаз смотрел на Питера не злобно, а скорее с опаской. «Ты готов говорить спокойно?» — осведомился Питер. Бессон пробормотал что-то неразборчивое. «Не понимаю». «Ты мог меня убить!» — выдавил, наконец, тюремщик. «Я не хотел никого убивать», — возразил Питер. А если мне и придется это делать, то начну я не с бесчувственного тюремщика». Бессон присел у стены, глядя одним глазом на Питера с тем же смешанным выражением недоверия и страха. Наконец он выдавил из себя еще одну фразу. Питер вроде бы расслышал, но хотел быть уверенным. «Повторите, пожалуйста, господин главный тюремщик Бессон». Бессон выглядел еще более изумленным. Как Иосифа никто не называл главным конюшем, так и его никогда еще не называли господином-главным тюремщиком. «Можем договориться», — сказал он. Вот и хорошо. Бессон медленно поднялся. Он не хотел больше связываться с Питером. Во всяком случае, не сегодня. У него были другие дела. Стражники видели, как его бьют и не шевельнули пальцем. Он еще покажет этим уродам. Вот только отлежится. Он уже шел к выходу, когда Питер окликнул его. Бессон повернулся. «Подожди. Я должен тебе кое-что сказать. Кое-что важное для нас обоих». Бессон молчал и ждал. «Вели им...» — Питер кивнул на дверь. «Закрыть окошко». Бессон еще некоторое время молчал. Потом повернулся и отдал приказание. Стражники все так же щека к щеке стояли у окошка, не понимая слов Бессона или прикидываясь. Он облизнул языком разбитые губы и попробовал еще раз. Теперь они подчинились. Но он успел услышать приглушенный смех за дверью. «Да, их придется поучить, но уроды учатся быстро». А этот принц уродом не был, и Бессон решительно не хотел с ним связываться. «Я хочу, чтобы ты передал записку Андерсу Пейне», сказал Питер. «Зайдешь за ней вечером». Бессон собрал остатки мыслей. «Пейна? Записка Пейне? Его уже прошипозноб когда Питер напомнил, что он брат короля, но это ничто в сравнении с Пейной». Чем больше он думал, тем меньше ему нравилось происходящее. Должно быть, король Томас не стал бы особенно заботиться о своем брате-отце-убийце. И что более важно, Бессон, как и все в Далейне, начинал уже поглядывать на юного короля снисходительно. Но Пейна... Для Бессона Пейна был страшнее, чем целый полк королей. Король — это что-то отдаленное и загадочное, как солнце. Прячется ли солнце за тучами или палит во всю мочь? От вас это не зависит, потому что солнце действует не по тем законам, которые можно понять или изменить. Пейна был другим. Его Бессон мог понимать и бояться. Пейна с его узким лицом и льдисто-голубыми глазами. Пейна с высоким кожаным воротником. Пейна, который решал, кто будет жить, а кто отправится на плаху. Неужели этот парень собирается приказывать Пейне из своей камеры на вершине иглы? Или это блеф? Но это не может быть блефом, раз он хочет писать ему записку. Если бы я был королем, Пэйна верно служил бы мне, сказал Питер. Сейчас я не король, а всего лишь узник. Но еще недавно я оказал ему услугу за которую он должен быть благодарен». «Я вижу», — стараясь не улыбаться, прокомментировал Бессон. Питер вздохнул. На него вдруг навалилась ужасная усталость. Неужели он на самом деле сделал первый шаг к свободе, избив этого глупого тюремщика? «Где гарантии, что Пейна захочет что-то для него сделать? Может, усталый ум Питера все это насочинял? Но нужно попытаться». «Разве не решил он для себя долгими бессонными ночами, что самый большой грех — сдаваться без борьбы?» «Пейна не друг мне», — продолжал Питер. «Я не стану уверять тебя в этом. Меня осудили за убийство отца, и не думаю, что во всем королевстве у меня остался хоть один друг. Но надеюсь, Пейна не откажется дать вам немного денег за те мелочи, что я прошу». Бессон кивнул. Заключенные в углу лорды могли за деньги обеспечить себя едой, лучше, чем жирное мясо и черствый хлеб, свежим бельем и даже визитами жен или подружек. Они происходили из богатых семей, в которых всегда находился кто-нибудь, чтобы оплатить Бессону эти услуги. Это преступление было из ряда вон выходящим. Но и в плательщике парень записал не кого-нибудь, а самого Андерса Пейну. «И еще», — сказал Питер. Я считаю, Пейна сделает это как человек чести. И если ты со своими подручными решишь сегодня ночью отыграться на мне, когда я буду спать, то, думаю, Пейна вмешается в это дело». Он пристально поглядел на Бессона. «Ты меня понял?» «Да», — сказал Бессон и добавил. «Мой господин!» «Ты дашь мне бумагу, перо и чернильницу?» «Да!» «Подойди». С некоторыми колебаниями Бессон подошел к нему. Запах тюремщика был тошнотворен, но Питер не отстранился. Запах преступления, в котором его обвинили, отбивал все остальные. «Прошепчи мне на ухо», — тихо сказал он. Бессон недоуменно моргнул. «Что, мой господин?» «Сумму». Немного подумав, Бессон назвал.